«Назад в тюрьму?» «Да, так оно и есть, тюрьма, где сторожа будут унижать ее, где...» «Спаси меня, Роберт!» — прошептала Тони. Она опустилась на постель. У нее не было денег. Если убежит, то куда? Только Дафне была ее другом, но теперь Дафне никогда не помогла бы ей. Может быть, Симона в Париже? Симона бы не оскорбляла ее. Это был конец, и ее душа успокоилась бы в мире, свободная от страшного томления, от ужасной боли и тоски. Она могла только умереть. Париж? Почему нет? Она поролась в кошельке. Один, два, три, шесть... Столировых билетов. Немножко золота и один пятифунтовый билет. Роберт дал ей его, чтобы уплатить за что-то. Приблизительно сорок фунтов. Она стояла у окна, размышляя. Дул легкий ветерок и приносил с собой запах цветов. Вдали просвистел поезд и загромыхал дальше. Скоро ее увезут в тюрьму. «Нет, нет!» — громко вскричала она. «Нет!» Она лихорадочно оделась, собрала немного вещей и небольшой пакет. Собравшись, прошла в комнату Роберта. Комната была еще полна цветов, одуряющего запаха которых Тоней ослабела. Она подошла и посмотрела в зеркало, затем открыла шкаф и стала искать в нем. В другом шкафу она наконец нашла то, что искала, старую маленькую кожаную коробочку. Она положила ее к себе за блузу и вышла из комнаты. Стоя у дверей, взглядом окинула место, где она и Роберт. Любили и были счастливы, как часто в сладкой истоме нашептывали друг другу вещи, которые не решались произнести днем. «Прощай!» — прошептала она. «Прощай!» Ее маленькое бледное личико слабо виднелось при смутном свете луны. «Прощай!» Глава двадцать «Скромная жизнь, тяжелый труд, повседневные заботы — это удел большинства из нас». «Если вы не очень хорошо знаете Париж, не пытайтесь лучше отыскать улицу Дальмен 40. Если все-таки найдете ее и подниметесь на шестой этаж, причем каждая ступенька по дороге грозит обрушиться под вами, вы, наконец, доберетесь до квартиры Тони. Несмотря на громкое имя квартира, она отнюдь не была величиной с дворец. Наоборот, самая большая комната имела 20 на 18 и оканчиваясь кривым окном. Жаржета, занимавшая квартиру вместе с Тони, при этом смеялась, показывая прекрасные зубы и говорила, «Что же, нам достается двойная порция. Как ты думаешь, моя девочка, а?» Знакомство с Жаржетой было завязано пять лет тому назад, через два года после приезда Тони в Париж. Нас учат верить, что судьба жестоко карает грешников. В отношении Тони она щедро это выполнила. Разумеется, на ее след напали. Девушки в наше время не могут убежать и исчезнуть с лица земли. Фэйн явился туда, где Тони укрылась, в маленький меблированный дом на левом берегу Сены, ровно через неделю после ее бегства. Симона радушно встретила Тони, пока не узнала, что та без гроша и будет сама зарабатывать себе на жизнь. Тогда радуша исчезла, и Тони перестала у нее бывать. К счастью, она получила место продавщицы в большом магазине. Она увидела объявление в газете «Тан», немедленно обратилась по адресу и получила место. Она жила тогда в маленьком пансионе, очень приличном и чистом, и встретила Фейна с твердой решимостью остаться в Париже и зарабатывать себе на жизнь. Он оказался точно таким, каким она и предполагала встретить его, разъяренным и взбешенным. Он убеждал, Бушевал, уговаривал, но Тони была непреклонна. Наконец, он вернулся к Демерис, где оставил Леди Самарец и рассказал ей все. Произошло еще несколько свиданий, снова бури, затем отъезд и некоторая сумма денег, оставленная для Тони в Лионском кредите. Она приветствовала их отъезд, немедленно вернула деньги, и на этом всякие отношения с родными прекратились. Два раза в год старый поверенный писал ей, и она отвечала. Через него она узнала о женитьбе Фейна, о смерти тети и о продаже Уинчеса. Первые два события не тронули ее, Третье же, о котором узнала, уже живя два года в Париже, взволновала так, как ничто, казалось, уже никогда не могло взволновать. Когда человек работает девять часов в сутки и спит всю ночь, как мертвый, немного времени остается для чувств и размышлений. Иногда на Рождество или на Масленицу, когда бывал карнавал, следовательно, выпадал свободный день».